Из показаний Лакусты Г Г и Спивака И В 1974 год. Спивак Лакуста зверствовал, будучи командиром отделения, избивал людей не один раз. Я стоял на посту, а он меня кулаком в ухо. Лакуста, пусть скажет за что. Оставил пост и пошел самогонку искать, а я должен с этим сироткой все вот так называли за дурость сесть и пить. Так это вы понимаете. Я и в Донецке после войны пьяницам спуску не давал. Своим плотникам бригаде, а как же с ними еще? Последнее слово. Кассационные жалобы о снижении срока ходатайства, о помиловании бывших карателей Федоренко, Гольченко, Вертельникова, Гонтаря, Функа, Медведева, Яковлева, Лаппо, Осьмакова, Сульженко, Трофимова, Воробья, Колбасина, Муравьева. Двадцать шесть лет после войны я честно трудился и приносил пользу людям. Прошу одну вторую вклада оставить жене. Надеялся, что после выхода из немецкого лагеря все изменится к лучшему. Однако же после выезда на первые карательные экспедиции я понял, что стал предателем. Бывшие командиры не сумели организовать таких, как я сам. А сам я бежать не решился. Перед арестом на моем иждивении было восемь детей. Но ни им, ни жене я не рассказывал о совершенных мною преступлениях, так как рассказывать об этом было страшно. За время службы в ГФП я бесспорно убил человек пять. Был награжден немецкой медалью, но я ее сразу же выбросил. Немцы не знали, что я был членом партии. Граждане судьи, я выходец из рабочей семьи. Рано начал свою трудовую деятельность. Прошу учесть раскаяние и сохранить мне жизнь. После прихода советской армии я воевал против немцев, 20 лет трудился, не имел замечаний, а наоборот в 6 грамот избирался членом избирательной комиссии. Перед судом сейчас стоит другой Гольченко, искренне раскаянный, глубоко сознавший всю тяжесть совершенных мною преступлений, идеи моей только большой труд на благо народа. Настоящий приговор в отношении меня не может оставаться в силе и подлежит изменению по следующим основаниям. Отбывал наказание на севере. Честно трудился. Никому не желаю того. Лучше умереть, чем быть изменником. Прошу учесть мой преклонный возраст и медаль за трудовую доблесть. Мне было присвоено член бригады Комтруда. В приговоре сказано, что я награжден четырьмя немецкими наградами, а у меня их было три. Среди полицейских я старался быть незаметным. Любой приговор самый суровый я восприму как должное. Когда началась коллективизация, первый вступил в колхоз. На первых выборах в 1937 году был избран «Я не виноват. Виновата война. Не было бы войны, не попал бы я в плен и не сидел бы теперь на скамье подсудимых». А наши вожди-сослуживцы, командиры, ни один не сидел за злодеяние против советских граждан. Были на воле до 1968 года. Спасибо нашим советским следственным органам за чуткость. Не дали им тоже избежать от советского правосуда. Я не стараюсь защитить себя, так как все время чувствовал, что являюсь подлецом и негодяем. Однако я хочу сказать, что мы сейчас не те, какими были 30 лет назад, и поэтому встает такой вопрос. Каких же людей вы будете приговаривать к расстрелу? Тех, которые были тридцать лет тому назад? Или тех, которые в течение более двадцати пяти лет честно трудились на благо всего нашего народа, которые в настоящее время имеют детей и даже внуков? Письмо в суд матери бывшего карателя. Я старая больная женщина. Как мать прошу помиловать моего сына. Мне трудно найти слова, но все же мой сын заслуживает снисхождения. Я знаю, что он глубоко раскаялся. В сорок первом мне было тридцать пять лет. Изменил родине и пошел служить к врагу по своей малограмотности и низкой сознательности. Причиной для измены было то, что в лагере военном люди все умирали. Там было очень плохо. Конечно, я не считаю теперь себя за человека. Почему стал убийцей? Ничего другого не оставалось делать. Коль пошел к ним служить, то приходилось делать все, что заставляли. Если бы мою семью привели к яме и приказали мне стрелять, то, конечно, пришлось бы стрелять в них. Процесс моего перевоспитания начался задолго до ареста, поэтому я не нуждаюсь в столь длительном тюремном заключении. Прошу учесть также, что моя жена всю войну была на фронте. А что там с пацаном? Через деревню проходил взвод Белого. Видно было, что забегали в дома. Что с ним? Сидит, играет с ботиночком. Мрачный он этот, сибиряк Белый, всегда как больной. А сам медведь воду на таком возить. Спит пацан или кричит, зовет. Да кричишься, что зайдут немцы или бандеровцы. Не, тихо. Ага, живой. Сидит в своей люльке, гудит, гудит. Как в дед яслях. Наревелся, теперь пузыри пускает. Мух-то, мух собрал. Тупик даже свою щеку погладил. Будто и его кожу стягивают, щекочут высохшие слезы. Солнце бьет мальцу прямо в глаза, не видит, кто зашел. Но услышал, вот-вот заревет снова. Руками тянется грязным грязному лицу. Лелька начинает раскачиваться. Тупига старался не заслонить солнечного луча. Ему не хотелось, чтобы его видели. Но его шаги услышали, и голый, пухлый, преследуемый солнцем, мухами, ужасом ребенок уже кричал. Так что и в другом конце деревни услышат. Тупига, как пойманный, отступил к порогу. Пулемет упрямился, напоминающий оттягивал шею. Но люлька такая легкая, раскачивается. Ему почему-то страшно бить из пулемета. Наган, шершав прохладно, схватил его палец припал к ладони и вздернул руку на уровень лица. По-живому вздрогнул. Раз, еще раз. Тупик направился к выходу и вдруг увидел самого себя. Громоздкий, с упавшей на плечо головой, оседланный пулеметом, с лицом испуганным, а в руке наган. Позади раскачивается люлька, и он, не поворачиваясь, ее видит. И видит, как на белое от солнца пол падают брызгая огненно яркие струйки. Ударил револьвером и больно косточками пальцев. По всему этому открывшаяся зеркальная дверка шкафа со звоном ослепла. А сказал и сам услышал, как незнакомо. Откуда-то из будущего прозвучал его голос. Жалко было пацана, пожалел, живым сгорит.